Рота внимала его словам, давая уверенность в том, что и в самом деле хотела, чтобы он оказался прав. — А теперь давайте перейдем к конкретным примерам и посмотрим, что получится. — Да, действительно, трехметровая стена представляет непростую задачку. Он махнул в сторону названного препятствия, и легионеры согласно кивнули. — Да. Некоторые с кривыми усмешками. Хотя преодолеть ее совсем не сложно, если у вас есть соответствующий рост и сила. Но если этого нет, вы непременно застрянете. Но это справедливо только для отдельных индивидов, и к нам не относится. Мы представляем единый отряд и не оставим своих товарищей перед этой стеной только потому, что у них не хватает роста. Забудьте о том, что это ваше препятствие, и начинайте думать, что это препятствие наше. Мы все должны преодолеть его. Если, например, кто-то смог оказаться на самом верху и остаться там, протягивай руку и 200 лет, то ему будет чуть-чуть легче преодолеть эту преграду. Ещё лучше, если кто-то из вас, имеющий солидную комплекцию, использует свои плечи как ступени, позволяя другим с ходу преодолевать препятствия. Опять такие. Задача состоит в том, чтобы максимально использовать возможности каждого, не позволяя вашим недостаткам победить вас. Теперь улыбались уже многие. Неукротимая энергия командира вливалась в них, и легионеры Начёл я ощущать, что им под силу справиться с любой задачей. Или другой пример, продолжил шут. Среди вас есть такие, кто гораздо слабее других. Или возьмите синфинов. Они слишком малоподвижны. Ну, быть слабым ещё не самый их большой недостаток. Особенно если это заложено в особенностях физического строения организма. И ваши слабые товарищи не должны страдать от этого больше, чем вы страдаете, например, от того, что не можете летать. Это, конечно, представляет определённую проблему. И мы должны помогать им, потому что это наши товарищи по отряду. Если возникнет ситуация на учениях или в бою, когда время будет играть решающее значение, Чтобы они не отстали, необходимо помочь им, даже если для этого придётся удвоить собственную ношу. Помните, что наша цель стать умелыми солдатами, и мы должны сделать всё необходимое, чтобы справиться с этой задачей. А теперь давайте поближе посмотрим на некоторые из этих преград. И он широким шагом направился в сторону препятствий оточившихся к одному ряду под общим названием ямы а легионеры тесной толпой пошли следом дойдя до первой преграды он повернулся к солдатам и на этот раз первые ряды опустились без всякой просьбы с его стороны препятствие представляло собой траншею шириной метров 4 почти до краёв заполненную ужасающего вида смесью из липкой слизи, морских водорослей и грязной воды. На дне была укреплена арматура, с которой свисали три крепких верёвки. С их помощью легионеры должны были перемахнуть через траншею и продолжить движение, то есть выполнить манёвр, который на самом деле был значительно сложнее, чем выглядел внешне. Я уже заметил, что преодоление этого участка всегда вызывает затруднения, сказал шут. Пока некоторые из вас думают о том, как бы заставить своих приятелей броситься через эту преграду, хочу отметить, что главная трудность заключается в том, что трёх верёвок явно недостаточно, чтобы поддерживать нормальный темп в переправе. Он помолчал и внимательно посмотрел на воду в траншее. Я прекрасно представляю, как вы гордитесь своей новой формой, но предполагается, что сейчас у нас условия приближённые к боевым, а во время боя не очень-то приходится беспокоиться о сохранности формы. Кто-нибудь из вас может сказать, как глубока эта траншея? Легионеры переглянулись. но командир, казалось, ей не надеялся получить ответ. Во время боя, после инициативы, самая важная информация и рассудительность. Сержант Брэнди. Да, сэр. Не могли бы вы продемонстрировать Роте самый быстрый способ определения глубины этой траншеи? Легионеры зашмурились, и не могли бы вы продемонстрировать Роте самый быстрый способ определения глубины этой траншеи. изумлённый предложением капитана, но не на шутку перепуганный старший сержант колебалось всего лишь какой-то миг. Прежде чем приступить к исполнению приказа, в хрустящей в форме и сверкающих в сапогах, она сделала широкие шаги и смело ринулась в траншею, обнаружив, что навоз на шиже едва доходит до её весьма объёмной груди. Анож за столenstвом двинулась вброд к противоположному берегу, представляя зрелище, величие, ничуть не уступающие в хождении в порт линкора Бисмарк. Летенант Адам Стронг, всегда завидовавший выдержке старшего сержанта, сидяж с даже не старался скрыть усмешку, в восторге подталкивая локтем летенант Рембрант. К несчастью, шут это заметил. — Лейтенант! — Сэр! Младшие офицеры внутренне содроганулись, когда капитан резко кивнул в сторону траншеи. Но были бы и нуждены последовать примеру старшего сержанта. Два комплекта офицерских мундиров окунулись в жидкую грязь, в то время как остальная рота — с восторгом наблюдала за этой картиной Как вы могли только что видеть, спокойно заметил командир. На самом деле, гораздо проще перейти это препятствие вброд, чем выстраиваться в очередь к верёвкам. А сейчас, если вы последуете за мной, мы перейдём к рассмотрению другой задачи. Запомните, какой глубины эта траншея? И помогите своим низкорослым товарищам. С этими словами он повернулся и сделал первый шаг в траншею, а, добравшись до противоположного края, ухватился за руку, которую протянула ему Бренди. Легионеры хлынули следом, словно стая леммингов, сгорая от любопытства, что же ещё прячет в рукаве их командир. Следующая преграда была похожа на предыдущую, только траншея была шире, и через неё были перекинуты три брёвна. Шут, не колеблясь, вскочил на одно из брёвен и быстро перебежал на другой конец траншеи, поманив за собой покрытого болотной грязью Армстронга. "Это препятствие не такое уж и сложное", прокричал он с другого берега. если проявить достаточно сноровки. Разумеется, некоторые из вас справятся с этой задачей, но даже более подготовленным бойцам удерживать равновесие на такой переправе довольно непросто. Так что опять необходимо как-то приспособить окружающие условия к нашим нуждам. Клыка-ни-ни, можешь ты приподнять это бревно с той стороны? Почти 7 футов роста, Волтрон был едва ли не самой сильной и баzantной личностью во всей роте, особенно принимая во внимание тот факт, что его густая щетина, выступающие клыки и уродливой формы голова придавали ему сходство не то с африканским кабаном, не то с неким порождением Франкенштейна. Выйдя вперёд, Он подхватил один конец бревна, второй подняли шут и Арнстронг. И вместе они подкатили его вплотную к бревну, лежавшему посередине. Ещё немного усилий, и третье бревно легло рядом с двумя другими. Вот так переходить будет значительно легче, сказал шут, выходя на середину импровизированного моста и проверяя ногой его устойчивость. Но бревна будут раскачиваться и могут разойтись, если мы все разом ринемся по ним. — Есть у кого-нибудь веревка? Веревки ни у кого не оказалось. — Ну, да ладно, я знаю, что у вас есть ножи. И пусть не очень высокого качества, в данной ситуации сгодятся и они. Харвач, я здесь, капитан. Возьми себе помощника и отправляйтесь с ним за верёвками. Сэр? Соображай, солдат. Мне кажется, что несколько вполне подходящих верёвок ты можешь найти позади на нашем предыдущем препятствии. Ну, конечно, если не будешь рассматривать это как нечто противоречащее твоим принципам, запрещающим тебе делать что-либо в интересах хороты. Гиканье и радостные возгласы были ответом на эти слова, поскольку ни для кого не было секретом, что рвач обычно прихватывал все, что плохо лежало, не если, конечно, оно не было прибито гвоздями или приковано цепью. — А пока мы ждем, — обратился к солдатам Шут, жестом приказывая им замолчать. — Может... У кого есть идея относительно того, как нам взять следующие препятствия? Ну, есть предложение.